Гвенда Бонд Подозрение Роман Перевод с английского Яковенко Серия Очень странные дела Москва. Издательство Эксмо 2019 год. Категория 16. Аннотация Таинственная лаборатория. Зловещий ученый. Если вы думаете, что уже все знаете о матери 11 Кали и докторе Бреннере. то приготовьтесь, история повернется обратной стороной в этом захватывающем приквеле культового сериала «Очень странные дела». В 1969 году умы молодежи США заняты высадкой на Луну и войной во Вьетнаме. Студентке колледжа Индианы Терри Айвс не терпится изменить мир, поэтому она становится участником важного правительственного эксперимента «МК Ультра». Машины без номеров, лаборатория в глубине леса и психотропные вещества. Терри решительно настроено разгадать эту тайну. Но за стенами Национальной лаборатории Хоукинса, в коварном разуме, возглавляющего ее доктора Мартина Бреннера, уже зреет заговор, превосходящий все ожидания. Пока события во всем мире накаляются, Терри Айвс и Мартин Бреннер вступают в иную войну. поле боя для которой человеческий разум.